Я вижу две причины обморока у мисс Райт», — Произнес толстячок доктор Лестер Эстерброк, курировавший объединенный лазарет двух академий ⁇ драконии и прикладной магии. Был он человеком, хотя нет полукровкой. Грей, разговаривавший с доктором в его кабинете, все-таки уловил идущие от Эстерброка слабые вибрации родственной магии. Второй ипостасью по причине тех самых слабых вибраций доктор так и не обзавёлся, но это не мешало Лестеру Эстерброку возглавить лазарет и лечить как драконов, так и людей. Причём делать это уже второе десятилетие. «Ну что же, ничего не меняется», — в сердцах добавил доктор. «Первые учебные деньги ко мне уже потянулись жертвы преподавания магистра Шлессера». «Лорд Ховард, вы обязательно должны что-то с этим сделать. Уризоньте уже вашего мясника». Потому что большая часть моих пациентов из Академии драконов, я бы сказал, что на процентов 60 они состоят из тех, кто пострадал на боевой подготовке. От нечеловеческих методов преподавания вашего шлессара. Он и не человек, собирался сказать доктору Грей, но решил, что это уточнение сейчас не важно. А остальные? С любопытством спросил он. Другие 40%. В основном сюда попадают из-за неосторожного или неумелого использования заклинаний, вследствие чего студенты причиняют вред себе и окружающим, начал перечислять Эстер Брок. Следующими идут стычки и магические дуэли между учащимися двух академий, из-за чего выходят члены вредительства. Как часто такое происходит? Довольно часто, скорбным голосом возвестил доктор. «Драконы не слишком лояльны к людям, а те в последнее время не собираются им уступать». «Но не в наших силах что-либо изменить», — качнул он головой. «Для этого пришлось бы менять слишком многое». Произнеся это, Лестер Эстерброк поднял глаза к небу, явно намекая на существующую в Империи Элизеи иерархию. Грей снова промолчал. Это не относилось к делу, из-за которого он сюда явился. «Ещё бывают болезни, принесённые из нижних или срединных миров», продолжал доктор. «Их не так много, но некоторые случаи довольно интересные. Но и не стоит забывать о несчастной любви, которая толкает молодёжь на глупости. В основном девушек», — добавил он. «Если говорить о драконах, то сперва они не могут дождаться, когда проявятся их брачные метки, а потом пытаются расстаться с жизнью из-за того, что их ожидания, скажем так...» не совсем соответствуют действительности. «В прошлом году у нас было две утопленницы в пруду кувшинок, и мы не смогли их спасти. Помощь подоспела слишком поздно». «Ясно», — кивнул Грей, затем сказал, что проследит за уроками магистра Шлессера, но менять что-либо не обещал. «Давайте вернёмся к Лоурен Райт. Итак, первая причина её обморока — это нечеловеческие методы преподавания магистра Шлессера». «Вы правы. Тогда в чём же заключается вторая?» «У неё сильное истощение», — произнёс доктор. Снял очки, протёр стёкла. «Я понимаю, что девочка по глупой бюрократической ошибке угодила не в ту академию. И нравы у вас драконьи, но не давать ей есть». И он осуждающе покачал головой. Грей уставился на Эстерброка с недоумением. «То есть Лоурена Райт упала в обморок от голода?» И винит она в этом. Она не винит никого, лорд Ховард. Говорит, что причина в ней самой. Но за долгие годы работы я насмотрелся здесь на многое. Порой драконы бывают исключительно жестоки. Причём не только к людям, но и к своим сородичам, если те слабее остальных. А если уж они полукровки, которые ещё и выросли в нижних мирах. Замолчал, уставился осуждающий, словно именно Грей был исключительно жесток к полукровкам. «Вы говорите загадками», — нахмурился он. «Не понимаю, о ком идёт речь». «А Лоурен Райт о ком же ещё?» — пожал плечами доктор. «Мисс Райт — та самая полукровка из Нижних миров». «Подозреваю, драконья кровь только начала себя проявлять, хотя не исключаю и того, что однажды она сможет обрести вторую ипостась. Хотя это маловероятно. Ей всё-таки уже девятнадцать». «Девятнадцать?» — удивился Грей. Но что она делает на пятом курсе? В таком возрасте обычно учится на первом или на втором. «Если вы этого ещё не заметили, лорд Ховард», — холодно произнёс доктор, — то девушка довольно умна. И именно благодаря своим знаниям и логическому мышлению она и попала в лучшую Академию Элизеи. Хотя немного не в ту. Но не все выдерживают драконьи методы вашего изверга, магистра Шлессера, и травлю своих сородичей. «Но как такое возможно?» — размышлял Грей. Лоурен Райт стояла рядом с ним в деканате, а потом и в его кабинете, а он не почувствовал в ней драконью кровь и родственную магию. Скорее всего, причина в том, что его куда больше заинтересовали изгибы её ладненького тела. ехидно напомнил внутренний голос. Ещё небольшая, но высокая грудь под мешковатой формой Академии и необычный завораживающий цвет глаз, оттенённых длинными тёмными ресницами. «Как бы там ни было и кем бы она ни была, он немедленно прекратит травлю в своей академии», — решил Грей. Хотя подобные случаи для элитного факультета боевых магов несомненно печальны, как для пятого курса, так и для самой Лоурен Райт. «Если уж она не в состоянии раздобыть для себя еду, то в пустоши быстро станет добычей монстров». «Вы можете её навестить», — смягчившись, произнёс доктор. «В палате мисс Райт сейчас одна, потому что ваш зверь по имени Магистр Шлессер пока не разошёлся в полную силу. Но уже скоро у нас будет полным, полно пациентов». Навещать Лоурен Райт Грей не собирался, но всё-таки подошёл к палате и заглянул через стеклянную дверь. Увидел сдюжину застеленных белоснежных кроватей, которые разделяли ширмы, пока ещё одёрнутые. На одной из кроватей, устроившись на подушках, полусидела-полулежала Лоурен Райт в больничном светлом одеянии с распущенными тёмными волосами, мягкими волнами, спадающими на её плечи и грудь. Девушка была чудо как хороша. Лоурен увлечённо читала. Тонкие длинные пальцы время от времени переворачивали страницы, другой рукой она тянулась к блюду с виноградом на прикроватном столике. Лоурен отправляла в рот ягоду за ягодой и внезапно Грей почувствовал. Это было крайне неожиданно и совершенно не подобающее ни к времени, ни к месту не к его должности ощущения. Потому что он испытал сильнейшее чувство вожделения к девушке полукровки, от которой всеми силами пытался избавиться. Даже написал письмо императору с просьбой о переводе. Зато сейчас ему немедленно захотелось узнать вкус её губ, сжать в объятиях и сделать её своей. Ощущение было сильным и никуда не годным. Вот и девушка на той кровати совершенно не годилась в боевые магии Академии драконов. Пусть в ней текла малая талика драконьей крови, Лоурен Райт была слишком уж человеком слабой и беззащитной. Поэтому он не должен на нее так смотреть и уж тем более чувствовать подобное. Грей разглядывал здоровенькую, розовощекую, красивую до его ума помрачения Лоурен Райт, понимая, что это не могло происходить с ним на него. Но оно происходило, поэтому Грей порядком разозлился и на себя, и на Лоурен Райт сорвавшуюся с тренировочной стены потому что кто-то не давал ей есть. Ещё на этого. Гордона Стаффорда, с потерянным и виноватым видом появившегося рядом со входом в лазарет. Увидев Грея, тот вытянулся по струнке и выглядел при этом до невозможности виноватым. В том, что он явился проведать однокурсницу, не было ничего зазорного. Наоборот, здравое решение ответственного староста, радеющего за то, что происходит в доверенном ему коллективе. Но Грей понимал, сейчас он уйдёт, а этот... Гордон Стаффорд откроет дверь и пройдёт в палату, после чего увидит то же самое, что увидел он. Чудесную, совершенно здоровую Лоурен Райт. Подобные мысли, а также всколыхнувшиеся тёмные чувства, уж больно похожие на ревность, вывели Грей из себя настолько, что он решил тотчас же всё прекратить. Стаффорд рявкнул на старосту, и тот вытянулся ещё сильнее. «Да, господин ректор». «И что же ты, Стаффорд, не доглядел?» «Не доглядел, господин ректор». — покаялся тот. «Значит, пропустил случай травли среди доверенного тебе курса?» — угрожающим голосом произнёс Грей. «Какую ещё травлю, господин ректор?» — растерялся староста. Но Грей уже разошёлся не на шутку. «Ты должен был не только отвечать за то, что происходит в группе, но я лично доверил тебе заботиться о студентке Райт. Что в моих словах тебе было непонятно? Всё понятно, господин ректор». Мне жаль, что она сорвалась со стены, а меня не было поблизости. Такого больше не повторится, клянусь. Я всегда буду рядом с ней. Услышав последнее замечание старосты, демоны в душе Грея завыли ещё сильнее. Она сорвалась со стены, потому что не ела со вчерашнего дня. Почему она не ела, Стаффорд? Тут выглядел озадаченным. Понятия не имею, господин ректор. Вот как. Ну, раз так, ты сейчас же войдёшь в палату и всё выяснишь. И вот ещё. С этого момента ты будешь при Лоурен Райт неотлучно. Даже в женском общежитии?» — растерянно поинтересовался староста. Демоны предприняли попытку сожрать его здесь и сейчас, но Грей справился и произнёс. «Мне всё равно, как ты это провернёшь, Стаффорд. Но чтобы Лоурен Райт была в полном здравии до момента, пока она находится в этой академии. Тебе ясно?» «Да, господин ректор, всё понятно. Зато Грея не было». Не то, чем его зацепила эта девушка-полукровка, не то, почему он так взъярился на Стаффорда, который, по большому счёту, ни в чём не был виноват. Оставалось надеяться, что перевод студентки Райт не за горами, например, уже завтра, и её отправят значительно дальше, чем в соседнюю академию, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза. Учебных заведений в Империи несколько сотен, и он лично проследит за тем, чтобы она попала в лучшее, но подальше от Аркейна потому что рядом с Лоурен Райд в голове и в теле происходил явный непорядок.